Глава 13 Невоенно обязанный полковник Паровоз отдышался и стал Вылезай, белорусский вокзал Давид Самойлов. Ближние страны В Алма-Ате Григорий Васильевич болел. По-прежнему не мог избавиться от опостылившего радикулита. Врачи пришли к выводу, что виной тому климат высокогорья. Хорошо бы переехать в более приемлемый регион. Но куда? В это время в алма появился сотрудник комитета по делам кинематографии Маневич. Во время войны, по вполне понятным причинам, централизованно управлять периферийными студиями стало сложно. Для облегчения работы были сформированы региональные кусты, действия которых координировали специальные уполномоченные комитета. Маневича назначили уполномоченным по киностудиям Кавказа — Тбилисской, Ереванской и Бакинской, и сейчас он впервые направлялся в свою резиденцию в Тбилиси. По пути Иосиф Михайлович заехал в тогдашнюю кинематографическую Мекку, где провел вербовочную работу, уговаривал ехать в свою вотчину. Не у всех эвакуированных киношников дела в Алмате складывались гладко. Недовольные работы или оказавшиеся вообще без таковой дали принципиальное согласие отправиться на Кавказ. В их числе были Орлова и Александров. Маневич сказал, что на месте изучит состояние киностудий, договорится, чтобы приезжим обеспечили жилье и работу, о результатах сообщит. Свое обещание он сдержал. Александрову было предложено стать художественным руководителем Бакинской киностудии, на что Григорий Васильевич охотно согласился. Разумеется, Любовь Петровна уехала вместе с мужем. С большим трудом через начальника железной дороги Турксип удалось организовать для супругов комфортабельный вагон, на котором они доехали до Красноводска. Туда за ними приехал представитель Бакинской киностудии, и они на пароходе переплыли через Каспий в столицу Азербайджана. Временно их поселили в гостинице. В отличие от Алматы, в Баку была военная обстановка. Причем южные рубежи были надежно защищены советскими и английскими войсками, предусмотрительно занявшими Иран еще в августе 1941 года. Однако сейчас немцы находились за Кавказским хребтом – Их очень манили обширонские нефтепромыслы. Советское командование не дремало. Через Каспийское море в столицу Азербайджана шло вооружение и армейское снаряжение для наших войск. Транспорт конвоировался военными моряками. Они же защищали Баку от налетов немецкой авиации. Батальоны морской пехоты уходили защищать Кавказ. О происходящих вокруг событиях на бакинской киностудии снимались документальные фильмы. Из художественных режиссер Иванов снимал подводную лодку Т-9, которую начинал делать в Ленинграде. Кроме того, в Баку снимали режиссеры Лещенко и Тахмасип, взявшиеся за экранизацию музыкальной комедии азербайджанского композитора Узаира Гаджибекова «Аршин Малала». Новый художественный руководитель студии должен был курировать все картины. Но ему хотелось снимать и самому. Соскучился по работе, теперь есть возможность. Вот только на каком сценарии остановиться? Маститые авторы в первую очередь отдавали свои новинки на крупные студии, то есть в Алмату или, на худой конец, в Ашхабад, куда была эвакуирована киевская студия. В Баку выбор сценариев был совсем скуден. После долгих раздумий Григорий Васильевич остановился на некоем компромиссном варианте. Взял за основу сценарий московского драматурга «Прута», дополнив его двумя вставными идеально подходящими по тематике новеллами местных авторов «Вайсенберга» и «Мир Джалала». В картине есть большая роль для Любови Петровны. Она будет играть студентку консерваторию Катю. Фильм «Одна семья» Александров снял вместе с режиссерами Микаэловым и Тахмасибом. Однако он не вышел на экраны из-за отсутствия даже минимальных положительных художественных качеств. Эту картину мало кто видел, но чтобы иметь общее представление, достаточно прочитать режиссерский сценарий. Героический тыл и героический фронт – это одна семья. Многонациональный братский союз народов СССР – это одна семья. Содружество классов рабочих, колхозников, интеллигенции – это одна семья. Фильм «Одна семья» – это композиция из трех новел на эту тему. Таким вступлением драматург Иосиф Пруд предваряет сценарий. Одна семья начинается с того, что после ожесточенного танкового боя майор предоставляет бойцам суточный отдых. Он говорит, что можно сходить в находящийся поблизости город. Молодого танкиста Наджара Ибрагимбекова такое предложение не привлекает. У него нет в городе знакомых. Тогда воентехник Морозов, чтобы у товарища была цель, дает ему записку своим родителям. Мол, зайди, передай привет, расскажи, что к чему. Найти их легко. Живут на Садовой улице, дом 12. Недавно город сильно бомбили, повсюду заметны следы взрывов. Наджаф увидел покореженную табличку с буквами «Садов Ул» и решил, что обнаружил нужный адрес. На самом деле, как позже выяснится, это был Садовый переулок. Парень пришел в дом 12, и вместо семьи Морозовых очутился в семье Андреевских. Мать, отец и дочь — студентка консерватории. Ее-то и сыграла Орлова. На джафа играл артист Хасров Меликов. Интеллигентные Андреевские не подали вида, что произошла путаница, и радушно приняли фронтовика. Слух о боевом госте моментально разнесся по многоквартирному дому. Одна соседка принесла селедку, другие прислали бутылку вина. Управдом по такому случаю ввинтил более мощную лампочку, а одна из соседок принесла азербайджанский тар многострунный щипковый музыкальный инструмент. Я так и думала, что вы играете, ведь народ вы такой музыкальный, вот и у меня жил азербайджанец. Как придет, так и за тар. Сейчас он уехал тоже на фронт. Вот у меня и остался тар, память о нем. Конечно же, он прекрасно играет и поет, что по достоинству оценила студентка консерватории, тут же влюбившаяся в талантливого гостя. Они даже сыграли дуэтом. Наджаф тоже смотрит на нее восхищенным взглядом. После импровизированного концерта начинается застолье. Отец, заметив горячий взгляд Наджафа, обнимает его — «С тобой, брат, опасно дело иметь. Глаза как огонь!» Наджав, смущаясь, виноват. «Катя, папа шутит, отец, и вовсе не шучу. Наверное, немало сердец погубил. А? Сознавайся!» Наджав взволнован. «Нет, папаша, у нас любовью не шутит. В жизни своей я пока любил одну прекрасную женщину. Она всегда передо мной. Она самая дорогая, самая близкая». «Катя, вы и сейчас ее любите». Наджаф мечтательно поднимает глаза и, вспомнив что-то, отвечает Кате, «люблю и буду любить всю жизнь». Огорчаться и мучиться от ревности к удачливой сопернице Кате долго не пришлось. Оказалось, танкист говорил про свою мать. С этого момента начинается другая новелла о матери Наджафа, женщине по имени Туту. По просьбе сына она отправляется на находящуюся в море буровую вышку, чтобы узнать, как бригада нефтяников справляется с работой без ушедшего на фронт Наджафа. Мастер Ахмед Ами признается, что без него бригаде очень трудно, замену найти не удалось, и тогда мать остается работать на буровой. Выслушав гостей и поблагодарив его за интересный рассказ, хозяева отправляют Наджафа спать. Нашлась в квартире Андреевских свободная комната. Ласково и трогательно смотрит боец на домашний уют. Слышен стул в дверь. Наджав повернулся. Голос Кати. «Спокойной ночи, Наджав!» Наджав обрадовался, ему хочется поговорить с Катей, и он бросается к двери. Наджав подходит к закрытой двери. На матовом стекле силуэт Кати». Наджав спешит открыть дверь, но Катя, замахав руками, говорит ему «Нет, нет, Наджав, не входите, я уже раздета». Наджав с сожалением опускает руку и ласково говорит «Спокойной ночи, Катя». По другую сторону двери стоит Катя, не раздетая, как она сказала, а одетая для дежурства в пожарном костюме. «Спокойной ночи», — говорит она лукаво, и, надев металлическую каску, тихонько уходит из комнаты. Через минуту-другую послышался сигнал воздушной тревоги. Все жильцы дома спешно отправились в бомбоубежище. Во дворе Наджаф разыскал Катю, стоявшую в строю пожарных. Управдом приказывает ей занять пост на крыше. Наджаф отправляется следом за девушкой. На крыше они убирают попадавшие туда зажигательные бомбы. Наконец наши истребители отогнали вражеские самолеты. Наступает затишье. Катя и Наджаф, уютно устроившись, сидят у чердачного окна. Танкист восхищается героическим поведением людей в тылу. Катя возражает, говорит, что все герои сейчас на фронте. В доказательство своей правоты молодой человек рассказывает о некой женщине, жене водолаза, которая шесть месяцев ждала своего мужа, работавшего в море. Рассказ Наджафы иллюстрируется показом следующей новеллы — проводолаза Мамеда Имранова. Возвращаясь после полугодовой командировки домой, он был вынужден буквально возле берега заняться ликвидацией аварии. Из резервуара прорвалась, а потом и загорелась нефть. С риском для жизни Мамед, благодаря моральной поддержке любящей супруги, заделывает пробоину. Свой рассказ танкист закончил уже под утро. Затем молодые люди начинают петь дуэтом, а когда прозвучали последние слова песни, они услышали сделанное по громкоговорителю объявление о том, что угроза воздушного нападения миновала. Семья Андреевских провожает Наджафа, которому пора возвращаться в свою часть. Они передают ему письма для однополчанина Морозова. Прочитав их и поняв, что произошла путаница с адресами, Воентехник формулирует основную идею фильма. «А ты говорил, что у тебя тут родных и знакомых нет. Видишь, оказывается, нашлись. У нас в стране, дорогой, своих, чужих нет. Все мы Наджав. Наджав обнимает друга, договаривает. Одна семья». Фильм кончается показом ожесточенного боя с немцами. Наджав стреляет из пулемета а над смотровой щелью с фотографией смотрит улыбающаяся Катя. Трудно требовать от режиссеров и актеров сделать что-нибудь путное на основе сценария, сделанного по поликалом газетных очерков о людях хороших. Вдобавок, на бакинской студии, кроме Орловой и Олега Жакова, которого Иванов с невероятным трудом вырвал для себя из Алматы, не было опытных профессиональных актеров. Олег Петрович в подводной лодке снимался, и здесь играл Катиного отца. Остальные артисты были приглашены из местных театров и раньше в кино не снимались. Перевод мужа в Баку был Орловой не на руку. Находись в Алмате, тогдашнем эпицентре киножизни, она имела шансы сниматься. Скромные масштабы азербайджанской студии практически исключали такую возможность. Оставалось одно — Выступать — это стало ее главным занятием. Любовь Петровна уже и думать забыла про обиды, нанесенные ее семейству советской властью. Тем более, что они оказались не столь катастрофическими. У других бывало гораздо хуже. До революции Орловы не владели несметными богатствами, поэтому и лишились немногого. Имущество и жилье, в конце концов, появились новые, лучше прежнего. Первый муж был забыт после знакомства с Гришей и вообще неизвестно, достигла бы она такой значительной известности при старом режиме. Сейчас же она всесильна, привилегии сыплются на нее одна за другой. Если ими пользоваться разумно, не просто брать, а отдавать какую-то талику взамен, их количество будет возрастать в геометрической прогрессии. Поклоняться ей будут еще истовей. Только нужно сделать то, что сейчас требуется партии, правительству, лично товарищу Сталину. Она обойдется без директивных указаний, сама знает, что к чему. У нее есть имя, профессия. Нужно ездить и выступать. Тогда о ней будут знать не хуже, чем если бы она появилась в новом фильме. Невозможно сосчитать, сколько концертов дала Любовь Петровна во время войны. До возвращения в Москву до сентября 1943 она преимущественно выступала в Южном регионе, в первую очередь перед красноармейскими частями Закавказского военного округа. Выступала перед артиллеристами и моряками, пехотинцами и мотористами, танкистами и летчиками, на береговых батареях, боевых кораблях и военных аэродромах, не только перед фронтовиками, в тылу, на промышленных предприятиях, колхозах, совхозах, часто перед ранеными, в госпиталях. Однажды в Сталинграде выступала на импровизированной эстраде, стоящем посреди разрушенной улицы грузовике. В какой-то момент мимо проходила под конвоем колонна немецких военнопленных, Сразу сориентировавшись, Орлова запела из Волги Волги «Не видать им красавица Волги и не пить им из Волги воды», чем вызвала овацию слушающих ее красноармейцев. Летом 1942 года состоялась ее первая зарубежная поездка в Иран, в ту самую страну, где когда-то советским послом был Борис Захарович Шумяцкий. Во время Второй мировой войны суда в стратегически важный нефтедобывающий район по согласованию союзников были введены английские и советские войска. В результате блестяще проведенной операции, многие детали, которые до сих пор не обнародованы, Красная армия заняла Северный Иран, и до конца войны здесь дислоцировались три полнокровные общевойсковые армии. В течение месяца Любовь Петровна выступала с концертами в крупнейших городах этого региона — Тибризе и Тигеране, причем не только перед красноармейцами. Орлова оказалась первой советской киноактрисой, побывавшей в Иране, что вызвало интерес и у местных жителей. Для них Орлова была только певицей, публика принимала ее очень хорошо. Но вот она вернулась на родину и продолжила многочисленные поездки. Повсюду ее встречали на ура. Иногда объявления о предстоящих гастролях были подробные. Концерты лауреата Сталинской премии, заслуженной артисткой РСФСР, дважды орденоносца, героиней кинофильмов Любови Орловой при участии артиста Всесоюзного гастрольного объединения Миронова и других. А иной раз на афишах просто писали: "Любовь Орлова". И этого тоже было достаточно, чтобы зрители ломились на концерт. Для любого города встреча с искусством Орловой становилась событием. Местная пресса обязательно откликалась на визит божества. Правда, не бог весть как оригинально, но во всяком случае искренно. Вот, например, опубликованные в газете Грозненский рабочий, сообщение корреспондента из Чечено-Ингушского райцентра Гудермеса от 17 мая 1943 года. Здесь состоялись два концерта лауреата Сталинской премии Орловой. Зал железнодорожного клуба переполнен. На концерт киноактрисы собрались железнодорожники Гудермесского узла и колхозники ближайших сельхозартелей. Над сценой плакат Любимой киноактрисе, героине замечательных кинокомедии лауреату Сталинской премии Орловой, наш железнодорожный привет». Концерт актрисы прошел в теплой дружеской обстановке. Она исполнила популярнейшие песенки из кинофильмов. Со сцены звучали задорная молодежное из кинофильма «Волга-Волга», забавные девичьи чистушки «Светлого пути», лирическая песенка «Анюта» из «Веселых ребят», и, наконец, боевой призыв к женщинам, матерям, женам, подругам бойцов из киносборника, посвященного Отечественной войне. В Гудермесе всего два концерта можно считать «щадящий режим». В более крупных городах, где зрителей ожидается больше, выступать приходится чаще. Вот, скажем, в воскресенье 6 июня 1943 года в Орджоникидзе, в местном доме Красной Армии, четыре концерта днем в 14 и 16.30, вечером в 19 и в 21.30. Большая нагрузка для изящной хрупкой женщины, и никогда никаких срывов, никаких осечек. Самое странное, что, несмотря на войну, когда, казалось, все перемешалось, нарушены все связи, то и дело менялись адреса, артистка по-прежнему получала много писем. Самые интересные из них Любовь Петровна сохранила у себя: да вот в который раз приходится пожалеть, архив ее пропал. Только благодаря биографу Орловой малая талика из них была опубликована, поэтому можно услышать голоса, обращенные к артистке. Приведем одну из них. Оно напечатано в книге Романова. Его написал военный комиссар арсенального гарнизона «Рудой» в Тбилиси, где гастролировала Любовь Петровна. Он просил ее уточнить дату и время приезда в их часть, с обезоруживающей простотой писал, как личный состав готовится к встрече. «Красноармейцы готовят клуб. Жены командиров убирают сцену и украшают ее цветами. Красноармеец товарищ Нижерадзе, руководитель красноармейского духового оркестра, готовит к встрече с вами новый марш. Красноармеец товарищ Дарахвелидзе?» готовит хороший букет цветов, который он будет вручать вам. А красноармеец товарищ Гроссман уже написал приветственное письмо, которое прочитает с красноармейской сцены и вручит вам на память. В сентябре 1943 года Александров получил новое назначение. Ему было предписано вернуться в Москву, чтобы возглавить Мосфильм должности художественного руководителя студии. Супруги вернулись в свою квартиру в бывшем Глинищевском переулке, статус которого повысился, теперь он назывался «Улицей Немировича-Данченко» в честь одного из ее учителей, скончавшегося несколько месяцев назад, 25 апреля. Хотя у Владимира Ивановича был преклонный возраст — 84 года — Однако держался молодцом. Не любил, когда его поддерживали подругу или подсаживали в машину. Как-то пошел один на балет в филиал Большого театра. Не через главный, через служебный вход. Где-то на плохо освещенной лестнице он споткнулся, упал и сильно ушибся. Через несколько дней один из создателей МХАТа умер. В Москве Орлова и Александров с головой окунулись в работу. На Мосфильм начали возвращаться из эвакуации творческие коллективы, и художественному руководителю требуется следить за всеми готовящимися фильмами. Это «Кутузов», «Нашествие», «Зоя», «В шесть часов вечера после войны», «Здравствуй, Москва». Один из Александровских учеников, Юдин, завершил прерванные войной сердца четырех и теперь ставил близнецов, Много сложностей было со второй серии Ивана Грозного. По иронии судьбы, при запуске картины художественным руководителем Мосфильма был Сергей Эйзенштейн, а при выпуске — его бывший оруженосец Александров. Однако сейчас между ними были натянуты отношения — Сергей Михайлович был сильно обижен, можно сказать, разозлен тем, что соратник пустился в самостоятельное плавание. Тем не менее, Григорий Васильевич помог картине бывшего шефа избежать ряд опасностей при прохождении через цензуру. Как и у мужа, в Москве жизнь Любови Петровны тоже не стала спокойной. Наоборот... Если раньше ареал ее гастрольной деятельности был в какой-то степени ограничен Южным регионом, то сейчас площадкой для нее стала вся страна. Приходилось ездить на дальние расстояния, поэтому нагрузка увеличилась. В конце 1944 произошло большое несчастье. Вскоре после возвращения из эвакуации в возрасте 77 лет скончалась Евгения Николаевна. Орлова очень любила свою мать, и эта потеря выбила артистку из колеи, сделала мрачной и раздражительной. Всякое общение стало для нее в тягость. Однако на людях она старалась не показывать траурное настроение, к тому же работа в известной мере отвлекала от тягостных мыслей. Любовь Петровна выступала практически на всех фронтах, под Минском и Киевом, Орлом и Белгородом, Харьковом и Курском. И так до последнего дня войны. Когда Красная Армия освобождала европейские страны, их сопровождали актерские фронтовые бригады, в которых состояла и Любовь Петровна. Поскольку передвижение было связано со многими сложностями, артистам оформляли необходимые документы. В книге Голиковой приводится текст удостоверения. «Предъявитель всего, полковник...» Административной службы Орлова Любовь Петровна является представителем комитета по делам кинематографии и командируется в город Берлин в войска для выполнения специального задания. Начальником армии, военным комендантам оказывать полковнику Орловой ЛП всяческое содействие в выполнении возложенного на нее задания начальник тыла Народного комиссариата обороны СССР. Строго говоря, в то время должность главного тыловика, ее занимал генерал армии Хрулев, называлась иначе – начальник главного управления тыла Красной армии, а с 1946 года начальник тыла Вооруженных сил СССР. К тому же во всех других документах, которые мне удалось посмотреть, Орлова везде проходит как невоенно обязанная, поэтому можно предположить, что такая справка была выписана артистке формально.